Фараон задумчиво кивнул и снова повернулся к Ментаке. «Я дам тебе возможность исправиться в моих глазах и в глазах богов». Ментаке упала к его ногам. «Я не понимала, что делаю. Он обещал, что если мы признаем его богиню, Нил вновь потечет, а наши дети вернутся. Я поверила!» «Понимаю», — фараон поднял Ментаку. «Твое наказание таково». — Собственной рукой ты поднесешь факел к костру, на котором сгорит соя, и след колдунии окончательно исчезнет из моего царства. Ментака покачнулась, на ее лице отобразилось крайнее отчаяние. Потом она как будто взяла себя в руки. — Я верная жена и подданная фараона. Мой долг — исполнять его приказания. Я поднесу огонь к костру соя, Пророка, которому когда-то верила. Властительный Мирен, отведи эту низкую тварь во двор, где его ждет костер. Царица Ментака пойдет с тобой. Охрана вывела с Соя по мраморным ступеням во двор. Мирен шел за ними, Ментака тяжело опиралась на его руку. Останься со мной, маг, приказал фараон Таити ты станешь свидетелем участи нашего врага». Они вместе вышли на балкон, выходящий во двор. Посреди двора под ними были навалены груды дров и сухого папируса. Все это было пропитано ламповым маслом. На вершине костра помещался эшафот, к нему вела деревянная лестница. У подножия лестницы ждали два могучих палача. Они приняли соя у стражи, и потащили по лестнице, потому что ноги его не держали. Пророка привязали к столбу. Палачи спустились по лестнице, оставив соя наверху. Мирен подошел к жаровне, стоявшей у входа во двор. Сунул в нее пропитанный смолой факел, отнес Ментаке и вложил ей в руку, и оставил ее у подножия костра. Ментака взглянула на фараона, стоявшего над ней на балконе. На царицу было жалко смотреть. Фараон кивнул. Она еще мгновение колебалась, затем бросила горящий факел в груду, пропитанного маслом папируса, и пошатнулась, когда на нее обрушился жар мгновенно вспыхнувшего костра. Огонь и черный дым поднялись над крышей дворца. В самом центре пламени Сое, обращаясь к безоблачному небу, закричал «Услышь меня, Эос, единственная истинная богиня! Яви свою власть и священную мощь перед этим ничтожным фараоном и всем миром!» Голос его утонул в треске огня. Соя окутал дым, он обвис на столбе, и язык пламени лизнул его. На мгновение пламя расступилось позволив увидеть почерневшую искриченную фигуру, уже не человеческую, но еще свисающую со столба. Затем костер обрушился, и в его центр провалился соя. Мирен отвел Ментаку в безопасное место к ступеням лестницы и помог ей подняться в приемный зал. Лишившись своего достоинства и красоты, она превратилась в хрупкую старуху. Ментака подошла к фараону и склонилась перед ним. — Господин муж мой, прошу у тебя прощения, — прошептала она. И я была глупа, и мои поступки непростительны. — Ты прощена, — сказал Неферсети, и как будто растерялся, не зная, что еще сказать. Он хотел было поднять жену, но передумал, зная, что такая снисходительность не подобает божественному фараону и в поисках указаний оглянулся на Таиту. Тот коснулся руки Фен. Она кивнула и подняла вуаль, открыв свое дивно прекрасное лицо. Подошла к Ментаке и взяла ее за руку. — Пойдем, госпожа, — сказала она. Царица взглянула на нее. — Кто ты? — спросила она. — Я та, кому ты вовсе не безразлична, — ответила Фен и подняла Ментаку. Ментака посмотрела в ее зеленые глаза и неожиданно всхлипнула. — Я чувствую, что ты добра и мудра не по годам. Она упала в объятия Фен. Крепко прижимая ее к себе, Фен вывела царицу из зала. — Кто эта молодая женщина? — спросил фараон у Таиты. — Не могу дольше ждать. Рассказывай немедленно, Таита, это мой царский приказ. — Фараон. Она новое воплощение твоей бабушки, царицы лостры, ответил Таита. Женщины, которую я любил когда-то и люблю сейчас. Новое поместье Мирена протянулось на тридцать лиг по берегу Нила. В центре его располагался один из царских дворцов и великолепный храм, посвященный Богу Соколу Гору. Оба здания составляли часть царского дара. Триста крестьян обрабатывали поля поместья. Пятую часть всего выращенного крестьяне отдавали своему новому хозяину, властительному военачальнику Мирену Камбизису. 150 крепостных и 200 рабов, военнопленных фараона, трудились во дворце и его садах. Мирен назвал свое поместье карим эк -Гор. Виноградник Гора. Весной того же года после Сева, когда земля особенно плодородна, фараон приплыл из Карнака со всей своей свитой, чтобы присутствовать на бракосочетании властительного Мирена. Мирен и Сидуду вдвоем вышли на берег. Мирен был одет в роскошный доспех командующего со страусинами перьями на шлеме, с цепями чести и похвалы на обнаженной груди. В волосы Сидуду были вплетены цветы жасмина, а платье напоминало белое облако. Оно было из шелка, привезенного из Катая. Они разбили кувшин с нильской водой и поцеловались, и все радостно закричали, призывая на молодых благословение богов. Праздник продолжался десять дней и ночей. Мирен хотел заполнить дворец фонтанами с вином, Но Сидуду, став его женой, запретила такое расточительство. Мерен был изумлен тем, с какой готовностью и уверенностью Сидуду приняла управление хозяйством. Но Таита его успокоил. Из нее получится замечательная жена. И доказательство — ее бережливость. Расточительная жена — скорпион в постели супруга. Ежедневно... Неферсети часами сидел с и Миреном, слушая захватывающую сагу об их путешествии к лунным горам. Узнав все подробности, он распорядился рассказывать снова. Сидуду, Фен и Ментака были с ними. Под влиянием Фен нрав царицы изменился. Она сбросила бремя печали и вины и вновь стала спокойной и счастливой. Было ясно, что милость супруга полностью вернулась к ней. Одна часть рассказа интересовала всех, особенно Неферосети. Он снова и снова возвращался к ней. «Расскажи мне еще раз о купели», требовал он от Таиты. «Не пропускай ни малейшей подробности. Начни с того, как ты пересек каменный мост над озером горящей лавы». Таита добрался до конца рассказа Но фараон не успокаивался. «Опиши вкус лазури, когда она вливалась тебе в рот. Почему ты не задохнулся, когда она заполнила твою грудь? Была она холодной или горячей? Как скоро ты почувствовал ее удивительное действие? Ты говоришь, что ожоги от лавы у тебя на ногах мгновенно излечились, и сила вернулась во все твои члены. Это действительно так? Теперь...» Когда извержение уничтожило купель, потонула ли она в лаве? Какая ужасная была бы потеря! Может, она теперь навсегда недосягаема для нас? Купель, как и жизненная сила, которую она дает вечно, пока на земле существует жизнь, должна существовать и купель, отвечал Таита. Философы столетиями мечтали об этой волшебной купели. Все мои предки искали ее. Вечная жизнь и вечная молодость, какие это необыкновенные сокровища!» Глаза фараона объятого, почти религиозным пылом распахнулись. Он вдруг воскликнул. «Найди ее для меня, Таита! Не могу приказать, но умоляю! Мне осталось всего двадцать или тридцать лет. Иди, Таита!» И снова найди купель!» Таите не нужно было смотреть на фен. Ее голос ясно раздавался в его сознании. «Дорогой Таита, присовокупляю к просьбе царя свою мольбу. Возьми меня с собой. Мы обойдем всю землю и отыщем место, где скрылась купель. Позволь мне вдохнуть лазурь, чтобы я могла быть с тобой и любить тебя целую вечность». «Фараон». Таита посмотрел в глаза Неферосети. Ты приказал, Я повинуюсь. Если ты добьешься успеха, я беспредельно щедро вознагражу тебя. Я отдам тебе все сокровища мира. Мне достаточно того, что я имею. У меня есть любовь моего царя и моей женщины. Есть молодость и мудрость всех веков. Но я найду купель. Ради любви к своему царю и к своей жене. Таита сидел на дымке, фен на вихре. Каждый вел на вьюченную лошадь. Они были в костюмах бедуинов и вооружены мечами и луками. Мирен и Сидуду проводили их до гребня западных холмов за поместьем карим Эггор. Здесь они расстались. Фен и Сидуду пролили сестринские слезы, а Мирен обнял Таиту и поцеловал в щеку. Бедный маг, как ты будешь жить без моей заботы? Голос его звучал хрипло: Бьюсь об заклад, и дня без меня не пройдет, как ты попадешь в неприятности. Потом он повернулся к фен. Заботься о нем и приведи когда-нибудь обратно к нам. Таита и Фен сели верхом и начали спускаться с холмов. На полпути они остановились, обернулись и посмотрели на две маленькие фигуры на вершине. Мирен Сидуду в последний раз помахали им, развернули лошадей и исчезли. «Куда поедем?» – спросила Фен. «Вначале нужно переправиться через большое море, пересечь великие равнины и высокую горную цепь. А потом? В джунгли, в храм Сарасвати, богине мудрости и обновления. Что мы там найдем? Мудрую женщину, которая откроет твое внутреннее око, чтобы ты лучше помогала мне разглядеть дорогу к купели. Сколько продлится наше путешествие? У него не будет конца, и мы все время будем вместе, ответил Таита. Фен радостно рассмеялась. Тогда, мой господин, надо начать немедленно. Они пришпорили лошадей и бок о бок углубились в неведомое.